Берлин, 1913 год. Большой зал был переполнен зрителями. Разодетые дамы и солидные господа тихо переговаривались. Шикарные туалеты и фраки дополнялись сверкающие колье и диадемы, ожерелья и огромные перстни. Дамы подносили глазам лурнеты, разглядывая высокого чернолосого юношу в белом смокинге, стоявшего на сцене. Среди всех зрителей выделялись два человека среднего возраста, но не шикарными костюмами. Этих людей знала в лицо почти вся Европа. Один с густыми усами, тронутыми сединой, с большими залысинами над выпуклым большим лбом. и весёлым насмешливым взглядом тёмных глаз, другой сухощавый, с жёстким взглядом, похожий скорее всего на строгого учителя, который не даёт спуску своим ученикам. Это были Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. А ещё в зале сидел Фронтаватого вида молодой человек лет 30 с ощёголевскими усиками в клетчатом сером костюме на безмянном пальце его правой руки сверкал большой золотой перстень с внушительным бриллиантом. Человек этот не сводил со сцены пристального взгляда, наполненного фанатичным лихорадочным блеском. Из-за кулис появился ассистент в тёмном костюме, подошёл к самому краю сцены и громко произнёс чётко и раздельно выговаривая каждое слово дамы и господа начинаем второе отделение нашего концерта у господина месинга есть предложение к зрителям может быть кто-нибудь из господ желает что-нибудь загадать Какую-либо комбинацию цифр, слово загадавшего, прошу выйти на сцену. Шумок прокатился по залу. Дамы и господа перешёптывались, пожимали плечами, скептически улыбались. Неужели совсем нет желающих? спросил ассистент смелее господа. Доктор Абель притаился за кулисами. У края занавеса и напряжённо следил за поведением Вольфа Мейсенга. Тот стоял неподвижно и смотрел в зал. Наконец, с места поднялся толстяк средних лет и стал пробираться к проходу, затем твёрдым солдатским шагом пошёл к сцене. По виду настоящий бюргер, толстощёкий, с усами, аля кайзер Вильгельм. Он поднялся на сцену, Ассистент подошел к нему, поклонился и жестом попросил выйти на середину. Бюргер подошел и остановился, сверя по глядя на Вольфа, будто собирался вступить с ним в схватку, даже кулаки сжал. Как вас зовут? Громко и отчетливо, чтобы слышали зрители, спросил ассистент. Курт Майер Бюргер. Решительно ответил толстощёкий. Вы загадали господину Месингу своё желание? громко спросил ассистент. Да, загадал, хрипло от волнения голосом произнёс Бёргер, не отрывая взгляда от Месинга. Прошу вас, повторите, пожалуйста, громче, чтобы все слышали, попросил ассистент. Загадал. Прошу вас, господин Месинг, Вольф на секунду задумался, закрыв глаза, потом обвел взглядом зал и так же громко и отчетливо проговорил: "Господин Майер, вы загадали цифру, число тысяча восемьсот восемьдесят один. Могу только добавить, что это год вашего рождения." Доктор Адель, стоявший за кулисами, улыбнулся и победно потряс в воздухе кулаком. Вот так-то, пан Мейсинг, молодец. Господин Майер, вас удовлетворяет ответ господина Мейсинга? продолжал ассистент. Это то самое число, которое вы загадали. Курт Майер молчал, словно на него напал столбняк. выпучив глаза и открыв от изумления рот, он смотрел на вольфа месинга и не мог выдавить из себя ни слова. "Господин Майер, повторил ассистент, вы можете ответить на мой вопрос? Господин Месинг правильно назвал число, которое вы загадали?" "Правильно", прохрипел Майер, весь побогровев. Ну откуда он знает, что я в этот год родился? По залу прокатился смех, раздались аплодисменты. Однако несколько голосов в разных концах зала стали выкрикивать: "Да это явно подставное лицо! Неужели можно так просто дурачить почтенную публику? Мошенничество и больше ничего!" Почему мошенничество? блестящие способности фокусника. Я видел в Париже нечто подобное. Как вы думаете, Зигмунд, это очередной ловкий фокусник или в его проделках что-то есть? Весело спросил Эйнштейн у своего спутника. Думаю, обычный шарлатан, прищурившись, ответил Фрейд. Но молодой и красивый. Но ведь он угадал число. И даже угадал, что это год рождения, возразил Энштейн. Или вы думаете, что это опять подставное лицо? Почему бы и нет? Многовато получается подставных лиц, усмехнулся Энштейн. А вы сами не хотите попробовать? Угу. Ну вот ещё выставлять себя на всеобщее обозрение. Мне только этого не хватало, поморщился Фрейд. Между тем Толстяк Бёргер вернулся в зал на своё место, и всё время, пока шёл, он не уставал повторять, разводя руками: "Чёрт знает, что в самом деле, откуда он узнал, что это мой год рождения?" Фронтаватый молодой человек с тонкими усиками продолжал не отрываясь смотреть на Вольфа Мессинга. Потом достал из внутреннего кармана тонкий блокнотик, карандаш, что-то быстро записал. Уважаемые господа, может быть, есть ещё желающий выйти к нам на сцену со своей загадкой? громко спросил ассистент. Не бойтесь и не стесняйтесь, загадывайте любые мысли и пожелания, прошу вас, смелее. И вдруг в зале поднялся Эйнштейн. и стал медленно пробираться к проходу. Зрители смотрели на него, и по рядам поползли перешёптывания, многие начали оборачиваться. Всё отчетливее слышалось: "Эйнштейн, неужели это Эйнштейн? Это сам Альберт Эйнштейн. Все газеты пишут о каком-то колоссальном научном открытии". Ну, такой молодой? Неужели тот самый? Да, да, он самый, знаменитый физик. Да-да-да-да, знаменитый физик. Раздались хлопки, сначала редкие, одиночные, но с каждой секундой их становилось всё больше и больше, и наконец загремели аплодисменты. Раздались выкрики: "Господину Эйнштейну, ура!" Эйнштейн поднялся на сцену. Он выглядел явно смущённым. поднял руку, призывая к тишине. Зал долго не мог успокоиться. Альберт Эйнштейн подошёл к Вольфу и протянул руку. Они поздоровались. Эйнштейн громко сказал: "У меня есть одно желание. Можете приступать к делу". Сам знаменитый господин Эйнштейн изъявил желание быть участником телепатического опыта Вольфа Мейсинга. Подхватил ассистент Как вы понимаете, господа, господин Эйнштейн никак не может быть подставным лицом. Медленно стихали хлопки, зрители взволнованно юрзали в креслах, не опуская взгляда с Вольфа Мейсинга. Тот тоже смотрел в зал и молчал. Пауза затянулась. Эйнштейн все так же весело глядел на Вольфа, потом улыбнулся, словно подбадривал его. Чтобы выполнить ваше желание, мне нужно пройти в зал, наконец нарушил молчание Вольф. Извольте, улыбнулся Энштейн. Раз я вам запрещаю, Вольф спустился по ступенькам в зал и решительно пошёл по проходу между креслами. Зрители с удвоенным любопытством следили за ним, сидявшие впереди поворачивали назад головы. Мэссинг дошёл до седьмого ряда, и стал пробираться вдоль кресел, то и дело приговаривая: "Простите, пожалуйста, позвольте пройти. Простите великодушно, разрешите пройти". Зрители вставали, освобождая проход и переглядываясь. Вольф добрался почти до середины ряда, остановился перед Зигмундом Фрейдом и уставился на него пронзительным взглядом чёрных глаз. Под этим пронизывающим взглядом Фрейду даже стало как-то не по себе. Я вынужден попросить вас, господин Фрейд, достать из левого кармана вашего пиджака носовой платок. Извольте. Фрейд достал из левого кармана белый платок и подал его Вольфу. Тот взял платок, аккуратно сложил его и проговорил: "Благодарю вас. Кроме того, у вас есть золотые часы Луковица фирмы Longines на золотой цепочке. Вы не дадите их мне? Зрители, затаив дыхание, следили за происходящим. Дамы, сидевшие вдали, не отрывали от глаз Ларнетов. Извольте, глаза Фрейда расширились от удивления. Он достал из кармашка жилетки часы Луковицу, отстегнул цепочку и протянул Вольфу. Благодарю вас, господин Фрейд. Месим взял часы и добавил: "Кроме этого, господин Эйнштейн просил передать вам ку-ку". "Что?" не понял Фрейд. "Господин Эйнштейн просил передать вам ку-ку". Что это обозначает, я не знаю. Ну что ж, я тоже благодарю вас, усмехнулся Фрейд. Вольф поклонился и стал медленно пробираться вдоль кресел обратно к проходу. По залу прокатились смешки, перешёптывания. Зрители спрашивали у тех, кто был поближе: "Что он сказал? Куку? -ку! Что такое куку?" -ку? Это Эйнштейн, мысленно приказал Мейсингу передать Фрейду. А этого господина зовут Фрейд. Ну да, это Зигмунд Фрейд. Тот самый знаменитый врач-психоаналитик. Ну да. Чёрт знает, что он-то что здесь делает? Потом Вольф прошёл к сцене, поднялся по ступенькам и подошёл к Эйнштейну. Он протянул ему платок и часы и громко сказал: "Это и было вашим желанием, господин Эйнштейн". Совершенно верно, господин Мейсинг. Вы исполнили моё желание с потрясающей точностью. Мне остаётся только развести руками. Эйнштейн улыбнулся, забирая часы и платок, потом повернулся к залу, посмотрел в сторону Фрейда и помахал рукой, с зажатыми в ней предметами. Не беспокойся, Зигмунд, всё у меня. Зал грохнул от смеха и разразился аплодисментами. Вольф кланялся и блестящими от счастья глазами смотрел в зал. Фронтаватый молодой человек в клетчатом костюме старался хлопать громче всех. Ваши опыты замечательны, перекрывая шум аплодисментов, сказал Эйнштейн. Вы не согласились бы прийти ко мне в гости? Буду с нетерпением ждать. И он протянул Вольфу визитку. Благодарю вас. Воль взял карточку и долго жал Энштейну руку. Доктор Абель смотрел из-за кулис на Вольфа Мейсинга и Эйнштейна, и глаза его наполнялись слезами от счастья и гордости за мальчика. Одна из них медленно попал в ладонь по щеке. Доктор достал платок, утёр глаза и громко высморкался. афронтоватый молодой человек в клетчатом сером костюме продолжал хлопать и глядеть на сцену на Вольфа Мейсинга и по его лицу блуждала хищная улыбка.